направляясь с похорон домой, Верите мечтала только о том, чтобы по её выражению задрать ноги и расслабиться часок-другой. Она чувствовала себя вымотанной и решила, что события последних дней должно быть оказались более изнурительными эмоционально, чем она отдавала себе в том отчёт. А при дальнейшем размышлении, Верите с враждённой честностью мысленно призналась, что и годы дают о себе знать. с эгоистической точки зрения такое состояние имеет и своё преимущество. От тебя меньше ждут, подумала она, но потом взяла себя в руки. Глядя со стороны, можно было решить, что она по уши завязла в этом скверном деле, между тем, как в действительности находилась всего лишь где-то на его обочине, если, конечно, не считать того, что она всегда под рукой у своей крестницы, когда той это требуется, сворачивая к воротам своего дома, Эверите уже было пришло к этому утешительному выводу, когда вдруг увидела машину Бойзела Шрама, припаркованную прямо перед входом. Сам доктор сидел за чугунным столиком, подлепоми спиной к ней, однако, услышав звук моторов, развернулся и увидел её. Когда машина затормозила, он уже стоял рядом и ждал, чтобы открыть ей дверцу. Ты, конечно, не ожидал меня здесь увидеть, сказал он. Нет, прости, что докучаю. Если позволишь, я хотел бы сказать тебе несколько слов. Евдолия, я могу тебе помешать? Непринуждённо заметила Веритьин, быстро прошла к ближайшему столу и с облегчением села. Во рту у неё пересохло, и под рёбрами ощущалась какая-то дрожь. Он взял другой стул и придвинул к ней. Она мысленно видела его как бы в двойном фокусе: таким, каким он был 25 лет назад, когда она по его милости оказалась в глупом положении, и таким, каков он был теперь, не слишком изменившимся или постаревшим внешне. Хочу попросить тебя о большой очень большой любезности, сказал Шрам и выжидательно замолчал. Вот как? Конечно, ты воспримешь ее как жуткую дерзость. Это и есть жуткая дерзость, но ты всегда была великодушна, верите? Разве не так? На твоем месте я бы на это не рассчитывала. Что ж, мне остается только попытаться. Он достал портсигар серебряный со скользящим замочком. Этот портсигар подарила ему Верики. Помнишь? Спросил Шрам, открыл портсигар и предложил ей сигарету. "Нет, спасибо, я не курю". "Раньше курила? Какая у тебя сильная воля?" "Мне бы, конечно, тоже следовало бросить, но я курил". Он издал ничего не означающий светский смешок и прикурил. У него немного дрожали руки. Я знаю, какой версией должна придерживаться, если он спросит, зачем, по-моему, он пожаловал. Подумала: "Верить? А но смогу ли я, сумею ли избежать тех слов, которые позволят ему предположить, будто мне всё ещё не безразлично?" Знаю я такие ситуации, когда всё уже позади, а думаешь, какой достойной, спокойной и непоколебимой ты должна была быть. Но вспоминаешь, как эта решимость покидала тебя на каждом шагу, как тогда, когда он меня унизил? Доктор тем временем готовил свою амуницию, даже в период рассвета его привлекательности, верите часто замечал, насколько прозрачными, глупыми и предсказуемыми были его уловки. "Боюсь", начал он, "что собираюсь говорить о прошлом. Ты сильно против?" Не вижу особого смысла в этом разговоре, бодро ответила она. Но против ничего не имею. А я надеялся на это. Он помолчал, видимо, ожидая, что она предложит ему продолжить. Но поскольку она ничего не сказала, заговорил снова. Вообще ничего особенного на самом деле. Я не собирался придавать этому большого значения. Это просто просьба к тебе сохранять то, что называют блистательным бездействием. Он снова рассмеялся. А да? Насчёт Ну, верите, Надеи, ты сама догадалась, на какой именно счёт, ведь так ты и не пыталась. Что ж, если говорить совсем честно и прямо, он на секунду запнулся. Совсем честно и прямо? Эверити не удержалась от того, чтобы повторить его слова, но сумела подавить скепсис в интонации. Однако это навело её на мысль о другом запасном фразоре. Мистер Римаркас с его фирменным, если говорить совершенно хладнокровно. Это касается того глупого дела, случившегося тысячу лет назад в Святом Луке. Продолжал между тем шрам Полагаю, ты уже о нём и забыла. Это трудно забыть. Знаю, всё выглядело дурно, и мне следовало, ну, встретиться с тобой и объяснить вместо того, чтобы удрать, подсказала Верите. Ну да, ты права, но понимаешь, тут есть смягчающие обстоятельства. У меня чертовски были нужны деньги, и я бы их вернул. Но ты их так и не получил. Банк поставил под сомнение подпись на чеке, не так ли? А мой отец не стал выдвигать против тебя обвинения, что было чрезвычайно великодушно с его стороны. Он всего лишь уволил меня и сломал мне карьеру. Верите встала. Было бы смешно и неловко обсуждать это. Думаю, я знаю, о чём ты хочешь меня попросить. чтобы я пообещала ничего не сообщать полиции, верно? Если говорить совсем честно, ох, не надо, перебила его веритель и закрыла глаза. Прости. Да, дело именно в этом. Просто они наседают, а я не хочу сам подносить им боеприпасы. Веритель постаралась сформулировать ответ очень осторожно, не торопясь. Если ты просишь меня не ходить к мистеру Алину и не рассказывать ему о том, что когда ты был студентом моего отца, у нас завязался роман, и ты воспользовался этим как подложным для перехода через грязь камнем, чтобы подделать подпись моего отца на чеке, то нет, я не собираюсь этого делать. Она не почувствовала ничего, кроме неловкости за него, увидев, как кровь бросилась ему в лицо. Она не отвернулась, когда Шрам прояснёс. "Спасибо тебе как минимум за это. Я этого не заслужил, и я был недостоин тебя. Господи, каким же я был дураком". Она сдержалась, чтобы не добавить и не только в этом отношении. Посмотрела ему прямо в глаза и сказала: "Она, наверное, я должна поставить тебя в известность. Что знаю о вашей Сибил помолвке. Очевидно, что полиция подозревает здесь нечестную игру, и догадываюсь, что главный наследник, согласно её завещанию, он закричал, перебив её: "Ты не можешь верить их, ты ведь не думаешь, что я, я верите убил её?" "О, господи. Нет, я не думаю, что ты это сделал, но должна предупредить тебя, Если мистер Алин разузнает о святом луке и эпизоде с чеком и спросит меня, правда ли это, я не стану ему лгать, никаких заявлений я делать не буду, напротив, вероятнее всего скажу, что предпочитаю не отвечать на этот вопрос, но лгать не стану. О, господи, повторил он, уставившись на неё. Значит, ты меня так и не простила. Простила? Это здесь вообще ни причём, Бейзель. Говорю абсолютно честно. Верите, посмотрела ему прямо в глаза. Это слово здесь неуместно. Конечно, мне горько вспоминать о том, что случилось, не скрою. В конце концов, у каждого есть гордость. Но в остальном это вопрос теоретический. Простила ли я тебя? Полагаю, должна была, но нет, это здесь вообще ни причём. Но если ты предпочитаешь не отвечать на этот вопрос, сказал Шрам, иронизируя, судя по всему, над собой не меньше, чем над ней. То, что должен будет подумать Алин, сомнений у него не останется. Послушай, он уже наседал на тебя. Он приезжал ко мне. Позачем? Чем он интересовался? Той другой чешуёй, про Капри и долгие каникулы? Когда ты практиковал как дипломированный врач? Нет, об этом он ничего не сказал. Это же была шутка, смешной старый ипохондрик, метал передо мной драгоценности и слёзно сам умолял меня: "Какое это имело значение?" Это стало иметь значение, когда ниточки затянулись до Святого Луки, чёртова сборища напыщенных чутил. Я смыслы в медицине гораздо больше, чем большинство любимчиков этих проклятых дипломированных учителей. А ты когда-нибудь всё же получил диплом? Нет, не говори мне, быстро перебила сама себя Верити. Оник Маркус говорил обо мне с тобой? А нет, правда? Тогда я бы ездил вправду, сказала она, стараясь сохранять терпелимую интонацию. Я просто поинтересовался, не то чтобы он мог сказать обо мне что-нибудь важное. Просто мне показалось, что ты с ним весьма подружилась. Единственное, чего хотела сейчас верить, это чтобы он ушёл, причём немедленно. У неё не сохранилось к Бозело никакого уважения, и не было его уже много лет, но противно было видеть, как он словно на мягких кошачьих лапках ходит тут по пеплу, оставшемуся от их прошлого, и устраивает из этого ничтожное представление. И мне было болезненно стыдно за шрамов и в то же время жалко его. Это всё, что ты хотел узнать? Ну, думаю, да. Нет, ещё одно. Ты не поверишь, но это правда. С того самого званого ужина в Мардлинге, где мы с тобой снова встретились, я Я никак не мог выкинуть тебя из головы. Ты почти не изменилась, Вера. И что бы ты ни сказала по этому поводу, мне было очень хорошо. Нам обоим, разве нет? Что, ну уже будь честна, разве это не было радостью? Он почти накрыл её ладони своими. Её обуял ужас, недоверие и безграничное отвращение. должно быть отразились на её лице, потому что он одёрнул руки, словно обжёгшись. Сяду-ка я в своё жестяное корыто и поеду прочь. Спасибо, что уделила мне время. Он сел в машину, Верити вошла в дом и решила выпить чего-нибудь покрепче. В комнате было холодно.